автобус галя посмотрела в окно и тихонько вздохнула я думаю это на красном машине на кладбище приехала неспроста видели как она смотрела когда опускали гроб ты тоже думаешь что это юркина любовница подхватила татьяна она ее из ревности убила точно но «Ну ничего сказала антонина дмитриевна то ли ее выведет на чистую воду он все расскажет петрову Я уверена, он ее видел. «Ишь, на машине едет», — с цихистом сказала Татьяна. «А пешочком не хочешь? Да кругами, за колючей проволочкой». «Татьяна Викторовна, и откуда у вас только злости? Покачала головой Таисия Максимовна. «Чего вам не хватает?» «А почему это она на машине, а я в метро толкаюсь?» «Почему на одних костюмы замшевые, а на мне юбка с блузкой?» — усмехнула заведующая. — Да, и костюмы. — Завистливая ты, Татьяна, — сказала Галя, а говорила, что ратуешь за правду. — Такое ощущение, что мы отсюда никогда не выберемся, — сказала вдруг Милочка. — У меня уже голова болит, — пожаловалась Киска. — И зачем я только поехала? Одновременно зазвонили два мобильных телефона. Галя и Ина схватились за сумочки. да мама да мама сказали хором и обе тут же начали оправдываться сидим мол в пробке почти уже четыре часа телевизор надо смотреть посмотрев на них сказала антонина дмитриевна уже все знают что на кольцевой образовалась огромная пробка татьяна обиженно молчала да откуда же я знаю когда приеду жалобно сказала галя я все понимаю «А что делать? Не на крыльях же я полечу!» «Нет, Грековым не поеду, как только выберусь из пробки сразу к метро, к ближайшему!» «Да, я все поняла!» «Ну кто же знал, мама!» — вторила ей Инна. «Я понимаю, что ты волнуешься!» «Ах, включила канал столица! Наконец-то! Городские новости! И что говорят?» «Движение возобновилось?» «Тут автобус медленно тронулся!» Женщины и радостно закричали. «Смотрите, смотрите!» — завяжала киска. «Впереди едут!» И в самом деле возобновилась, — сказала в трубку Инна. «Едем, но очень медленно. Не знаю, когда буду. Нет, я уже никуда не поеду. Тут такое творится. Думаю, и Грекову теперь не до поминок. Вроде как Нина не застрелилась, ее убили. Ведется расследование. Что ты говоришь?» «Результаты анализов? На да кому они теперь нужны? Разве что милиции?» «Да, я скажу. Думаю, они и сами выйдут на вашу клинику». «Ну, что теперь делать?» «Понимаю, неприятно. Все, мама. Да, я поняла. Позвоню. Обязательно. Пока. Целую». Она убрала мобильный телефон обратно в сумочку и вздохнула. «Кажется, едем», — сказала Татьяна, посмотрев в окно. «Когда-нибудь это должно кончиться», — пожала плечами Таисия Максимовна. «Не вечно же мы будем сидеть в пробке». «Вам хорошо, вас никто не ждет», — лявнула Татьяна. Таисия Максимовна чуть не расплакалась. «Это жестоко», — сказала она. «Да, меня никто не ждет. Я одинока. Замужем никогда не была, и детей у меня нет». «Что по тебе язык отсох, Танька?» сказала Галя. «И как тебе только муж терпит?» А мама сказала, что Нина была наркоманкой. Вздохнула вдруг Инна. «Чего?» Женщины разом повернулись к ней. «Что ты сказала?» «Анализы готовы. Нина какой-то наркотик принимала». «Неправда», — покачала головой Таисия Максимовна. «Чтобы наша Нина?» «Никогда не поверю». «Ну вот». торжеством сказала Татьяна. «Чем дальше в лес, тем больше дров. Теперь выяснилось, что она еще и наркоманка». «Я точно не знаю», начала оправдываться Инна. «Мама так сказала. Может быть, ей выписали какое-то лекарство, содержащее наркотик? А почему бы ей не быть наркоманкой?» хихикнула Милочка. «Богемы же! Все они такие!» «Раз она в ночные клубы ходила!» подмигнула Киска. А ты в этом специалистка? Ехидно спросила Татьяна. Может, ты сама колишься? А ведь за это могли и убить, задумчиво сказала Таисия Максимовна. Раз тут наркотики замешаны. Ничего мы толком не знаем, вздохнула Галя. И не нам решать. Петров разберется, кивнула Татьяна. Эх, девочки! Жаль выпить больше нечего. И мужиков нет. Хихикнула киска. помнитесь? сурово сказала Таисия Максимовна. «С похорон едем!» «Да мы уж и забыли, откуда едем!» — пожаловалась Милочка. «Четыре часа здесь торчим, крыша едет!» «А вы гляньте-ка на Юрку, девочки!» — сказала Татьяна. «Что такое?» — женщины повернулись к окну. «Не в себе, мужик! Это ему просто выпить хочется! Трубы горят!» Или жену жалко, скажешь тоже. И перебросившись репликами, женщины вновь замолчали.